И долго там оставались? До 10 часов. Кто-нибудь может это подтвердить? Подтвердить, что я была у себя? Нет, а, понимаю, понимаю. Могут подумать. Да, могут подумать. В ее глазах мелькнул ужас. Пуаро закончил за нее. Что вы вошли через окно террасы и убили мистера Рекройда. Да, это могут подумать. — Разве только идиоты? — негодующий воскликнула Каролина. — Ужасно! — Урсула закрыла лицо руками. — Ужасно! — Успокойтесь, дорогая! — воскликнула Каролина. — Мтье Пуарос сказал это несерьезно. — А ваш муж я с ним еще поговорю. — Бежать так трусливо, бросив вас на произвол судьбы? Нет — Нет! — энергично запротестовала Урсула. — Ральф не бежал бы, чтобы спасти меня я теперь все понимаю он тоже мог подумать что я убила его отчима, но нет возразила каролина он не мог подумать такое я была с ним так жестка и холода тот вечер не хотела его слушать не хотела верить что он меня любит говорила ему злые жестокие слова первое что приходило в голову я так старалась ударить его побольнее «Это было для него только полезно», — заявила Каролина. «Если вы сказали что-то обидное мужчине, пусть это вас не тревожит. Мужчины слишком самодовольны, они просто даже не верят, что вы говорите серьезно, если это что-то нелестное для них». Когда убийство было открыто, взволнованно продолжала Курсула, «и он не появился, я была вне себя». У меня на миг закралось даже сомнение, но я знала, что он не мог, не мог. Но я хотела, чтобы он сам заявил о своей невиновности. Я знала, что он очень привязан к доктору Шепарду и подумала, может, доктору известно, где он. Она повернулась ко мне. «Вот почему я заговорила с вами тогда. Я думала, вдруг вы сможете передать ему. Я?» — воскликнул я. «Откуда Джеймс мог знать, где он?» — резко спросила «Каролина?» — Конечно, это было маловероятно, — согласилась Урсула, — но Ральф много говорил о вас, как о своем лучшем друге. — Моя дорогая, — сказал я, — я не имею ни малейшего представления о том, где находится сейчас Ральф Пейтон. — Это правда, — сказал Пуаро, — но Урсула удивленно указала на газетную вырезку. — Ах это, — сказал, слегка смутившись Пуаро, ну, — пустяки, мадемуазель. Я уверен, что Ральф Пейтон не арестован. Так значит, медленно начала девушка. Мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство, — быстро перебил ее Пуаро. — В тот вечер на капитане Пейтоне были ботинки или сапоги? — Не помню, — покачала головой Урсула. — Жаль. «Ну, хорошо, мадам. Никаких больше вопросов, и не надо мучиться. Ободритесь и доверьтесь Эркюлю Пуаро». Небольшое совещание у Пуаро. «А теперь, — сказала Каролина, — это дитя сейчас отправится наверх и приляжет. Не беспокойтесь, милочкам, все Пуаро» это сделает для вас все что можно мне бы нужно вернуться в папоротники, неуверенно сказала урсула но каролина решительно пресекла ее возражение чепуха сейчас вы будете слушаться меня и пока останетесь здесь верным все паруро ну, да так будет лучше всего согласился тот а вечером я попрошу мадемуазель прошу прощения мадам присутствовать на моем маленьком совещании ее присутствие крайне необходимо Каролина кивнула и вышла вместе с Урсулой. Когда дверь за ними закрылась, Пуаро сказал, «Все идет прекрасно, обстановка проясняется». «Но становится все более и более тяжелой для Ральфа Пейтона», заметил я угрюмо. «Да, но этого и следовало ожидать, не так ли?» Я поглядел на него, несколько сбитый с толку этим замечанием. Он сидел, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, Внезапно он тяжело вздохнул и покачал головой. «Бывают минуты, когда я тоскую по моему другу Гастингсу», — сказал он.